Вдруг мама заметила Наташу. Что это за девушка такая с палкой? И почему у тебя на голове самовар? Ты нас позоришь? Тьфу, доучился, да пробурчал дедушка. Я теперь никуда не уеду, пока во всём не разберусь, бушевала мама. Я не уеду, кричал дедушка. Я в Третьяковку пойду. Но почему ты исчез? Телевизор да и сам Дедушка подрастворился. А у мамы ещё веник. Не думай меня отправлять обратно, приказывала мама. Я и хочу тебя задержать, шурагудел из всех сил. Но как назло всё исчезало и собачка, и дедушка, и наконец мама, но она успела стукнуть шуру и ещё завиющим совком по голове и если б не шлем у шуры была бы прекрасная шишка и она не исчезла бы так быстро как мама от каски пошёл звон а из-под крыльца на шум выскочил палкан служебный и сторожевой тогда шура и Наташа поняли кто там вздыхал и пыхтел внизу и все страхи от них ушли. Приложение второе. Секретное заседание завхозов. Рассказ по картинке. Вот видите, ребята, здесь нарисовано секретное заседание завхозов. Вверху нарисованы часы. Они показывают полночь. В высоком кресле в середине сидит сам Траканов, и он говорит: "Безобразие!" Уже больше месяца наши ломы и веники лежат во дворе под брезентом, а помещение пустоет. То есть оно занято, но не нами. В общем, оно пропадает. Неужели мы за вхозы не можем справиться с клоунами? Тем более у них там внедрён наш человек помидоров. Он же не наш, говорит утолщённый Денин слева. Он же их тут вмешался за вхоз грушин, нарисован справа. У меня есть план. Дайте нам 3 дня, три пожарных автомобиля и три маски для электросварки. Хорошо, сказал Траканов. Напишите мне заявление в трёх экземплярах. Вопрос: если три за вхоза Напишут одно заявление в трёх экземплярах. Сколько листов бумаги будет потрачено зря? Приложение 3. Очень коротко. В эту ночь тётя Фёкла гладила котёнка Ваську, сидя на крыльце и глядела на звезду. А мне его жалко. Это вот тараканово У него такая фамилия противная. Он с ней всю жизнь мучился, бедный мой тараканчиков. Седьмой день занятий. Наконец пришло утро, пришли на занятия клоуны, и пришла, вернее, прилетела на своём мотоцикле Ирина Вадимина. Сегодня у нас будет урок на природе, объявила она в московском зоопарке. Там природы больше всего, согласился помидоров. Клоуны с радостью отправились в гости к полосатым тиграм, чёрным лебедям и белым продавцам мороженого. С ними ушла и Ирина Вадивна. Василий С potatoна остался возле школы. Она кругами ходила около блестящего мотоцикла. Конечно, это не педагогично, когда преподавательский состав ездит на таких тарахтелках, подумала она, обойдя вокруг мотоцикла в первый раз. Но что-то в этом есть, думала она, сделав второй круг. И кто же в наше время может жить без мотоцикла? решила она сешая третий. Она села в седло и взяла за ручки. Ей захотелось на себя посмотреть. Наверное, я очень красивая, подумала она. Дядя Шакир, есть у тебя самое большое зеркало? Сейчас будет. Он пошёл в пристройку к клоунам и принёс оттуда зеркалы с вешалки. Зеркало лежал у него на спине и смотрел вверх. И синее небо <Thers2> в нём отражалось, а тётя Фёкла Паркинен смотрела из кухонного двор. Ой, небо несут, сказала она. Тут Василий Спатапно нажал какую-то педаль. Мотоцикл под ней зарычал, рванул вперёд. "Стой!" кричал Василий Спатапно. "Трр!" кричал дядя Шакир, только мотоцикл ничего не слушал. Он взорвался рычанием, и с воспитательницей в седле вылетели из школьных ворот. По дороге в зоопарк Ирина Вадимна говорила клоунам: "Слова, как вы помните, делятся на части. Мама, папа. А счастье тоже можно разделить". На звуки: "Что такое звуки?" спросила Наташа. "Это всё, что мы слышим ушами". Когда закрыем глаза. Клоуны всё исполняли немедленно, они немедленно закрыли глаза и услышали просто ужасный звук: у-а-рр, потому что мимо пролетела мотоциклетная Василиса Потапна. Клоуны перепугались и с закрытыми глазами бросились в сыпную выискчельно проезжающую часть, прямо на них ехал троллейбус. Он как загудит. У! Всё на улице перемешалось. Клоуны как куры носились перед машинами. Машины гудели и летали за клоунами. Хорошо, что милиционер как за свистит, тр-р и как поднимет палочку, всё движение остановилось. Ирина Вадимна стала выручать клоунов. Клоун с анеистойги оказался на дереве. Шура и Наташа тащили друг друга из-под велосипеда. Один помидора в гордо, и спокойно бежал перед троллейбусом. "Я теперь знаю, что такое звук", сказала Наташа. "Это когда с одной стороны тебя Шура тянет, а с другой велосипедист налетел, ничего не видно, а в ушах звенит. Всё не так", сказала Ирина Одинна. "Скажи мне, как у тебя в ушах звенит?" З -з -з -з Вот ты туда муха забралась. А как гудел троллейбус? У! Давай, помидоров еле от него убежал. А автобус что делал? Шинами шипел. "Показал помидоров: я еле от него убежал. А как милиционер свистел? Трр! Вот вот это самое зз! У! И трр! Есть звуки. Уроны были потрясены.